Девять. Этика жестокости. Артур Кёстлер. Первое. Жестокость после смерти Бога. Дискурсивная история жестокости в современную эпоху, то есть в то время, когда цельное религиозное мировоззрение утрачивает свое влияние и вес, должна обратиться ко всем тем идеологическим конструктам, которые наследуют религии и частично принимают на себя ее социокультурные функции. Очевидно, что религии также включают моменты и возможности этики жестокости. Достаточно вспомнить бинарную схему добра и зла, которая в ситуации военного кризиса, описанного, например, в «Откровении Иоанна», включает в себя повествование о финальном сражении и систематическом уничтожении врага. Принимая во внимание секулярный контекст современности, нельзя обойти стороной феномен национализма, который антрополог Орнест Гелнер назвал индустриальной религией. К западным светским идеологиям с высоким и чаще всего нейтрализованным потенциалом насилия относятся в первую очередь колониализм и расизм с примесью социалдарвинизма а также коммунизм, воспринимавшийся его критиками и создателями не только как противник, но и как наследник христианства. Обещанное христианством искупление и связанное с ним мессианство в коммунизме классического образца отнюдь не отвергаются как цели. Скорее, они переносятся с небес на землю и тем самым усиливаются. Коммунизм – это справедливый рай на земле, и для его воплощения пригодны любые средства. Долгий и тернистый путь к нему связан с многочисленными сложностями, которые предстоит преодолеть. В этой связи чешский писатель Милан Кундера в романе «Невыносимая легкость бытия» говорит о великом походе, в весьма ироничной форме развивая формулу Мао Цзэдуна и представляя ее как, возможно, самый важный коммунистический нарратив. Как и религии, все вышеупомянутые светские идеологии, дискурсы и нарративы подразумевают этику, которая в своих радикальных версиях почти неизбежно приводит к системному насилию. Речь идет не только об оправдании насилия, но и о формировании человека, обычно мужчины, который должен быть готов к тому, чтобы систематически, криминально совершать насильственные преступления. Дискурс, в котором жестокость рассматривается как ценность, завершается подавлением и устранением угрызений совести, которые стоят на пути социализации и посвящения в насилие. Как показывает пример Эрнста Юнгера, смотрите главу третью, суровое отношение к самому себе и освобождение от слабости чувств являются предпосылками безжалостного и жестокого обращения с другими. Коммунизм, национал-социализм как крайняя форма фашизма и национализма и имперский колониализм включают дискурсы, проложившие дорогу к этике и экономике жестокости. Вместе с тем мы понимаем, что их стратегии и нарративы совершенно различны по своей логике и динамике, равно как и в плане конструирования образа врага. Коммунизм предполагает, вероятно, самую гнусную и изощренную форму такой этики, потому что он не только указывает на врагов вовне, но и сталкивается с ними в собственных границах, в виде отступников, предателей, которые еще не полностью порвали с буржуазными нормами. Второе. Сталин. В 1912 году уже немолодой профессиональный революционер взял в себе псевдоним и кодовое имя «Сталин». Ретроспективно эту речевую маску можно интерпретировать как психограмму, выбранную более или менее самостоятельно и при этом наполненную бессознательным смыслом. Отныне быть как сталь — это положительная черта и программа самовоспитания. Позднее это качество станет частью привлекательного национал-социалистического образа человека. Стремление к стальной твердости, очевидно, лежит в основе национал-социалистического соревнования, находящегося в весьма противоречивых отношениях со своим идеологическим противником. В своей речи перед Гитлер-Югендом на съезде партии в Нюрнберге 14 сентября 1935 года Гитлер, временный союзник Сталина, а впоследствии его противник, сформулировал идеал «быть как круповская сталь, суровым и непоколебимым по отношению к себе и другим». Гитлер-Югент. Молодежная организация национал-социалистической партии. «С точки зрения теории культуры, жестокость – это форма политики, при которой само тело совершенствуется и закаляется», превращаясь в непробиваемый панцирь, от которого отскакивает все, в особенности сочувствия к другим людям. Такая стойкость является не только физической, но и психологической основой, в некотором смысле отправной точкой для этики жестокости, обосновывающей политические преступления Сталина. Как будет показано, связанный с ней нарратив включает три аспекта. Внешний заговор, угрожающий жизни страны. Ситуация постоянного чрезвычайного положения и идея долгого, тяжелого марша в будущее, перефразируя мысль Мао Цзэдуна, верного ученика Сталина. Существует внутренняя связь между выбором псевдонима Сталин и тем фактом, что позднее диктатор инициировал массовые политические репрессии. Наша цель не в том, чтобы представить массовые убийства, расправы над кулаками на Украине, уничтожение бывших соратников по революции и ГУЛАГ как проявление жестокости. Скорее, можно показать, что в основе всех этих массовых политических преступлений лежит стальная выдержка, которая не только легитимирует их, но и объявляет их неизбежными и даже обязательными. Напротив, следуя логике системы, всякое снисхождение должно осуждаться как предательство и неудача. Жестокость – это суть сталинизма, а не случайное побочное следствие. Соответствующая этика прописана в сталинском «Кратком курсе истории ВКПБ», опубликованном в 1938 году. Коллективное убийство трех с половиной миллионов украинских крестьян рассматривается как необходимый технический этап ликвидации самого многочисленного эксплуататорского класса. О процессах 1937 года над извергами из Бухаринско-Троцкистской бандой подонками человеческого рода говорится намеренно лаконично. Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит советскому народу шевельнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа. Советский суд приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу. НКВД привел приговор в исполнение. Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкистской бандой и перешел к очередным делам. Это риторически и фактически карающая мораль представляет собой странную, но вероятно необходимую смесь технической объективности и безучастности с эффектированным моральным волнением и негодованием. Так разворачивается риторика возмущения. Моральное размазывание и уничтожение политического противника или классового врага а именно это означает метафора ликвидации, предшествует физическому устранению. В конкретных исторических случаях массовым расстрелом, голодомору на Украине, ГУЛАГу. Моральный импульс Сталина в прошлом послушника очевидно подкрепляется христианскими установками. С биографической точки зрения это, возможно, наследие христианства, с которым молодой Иосиф Джугашвили познакомился во время обучения в православной семинарии в Тбилиси, Тифлисе. Вместе с тем, как показано в предыдущей главе, это наследие стало частью современных западных идеологий. Сюда относится, например, признание, которое позднее в секуляризованной форме будет играть важную роль в допросах. Строгий допрос психологически полностью подстраивается под жертву с целью сломить ее волю. В этом смысле психологическое разрушение жертвы предшествует ее физическому устранению. Жертва, превратившаяся в преступника, должна принять обвинение тем самым давая согласие на собственное уничтожение. Из ложного признания вины не следует, что судьи должны пощадить жертву, поспешно оговорившую себя. Напротив, от них требуется привести приговор в исполнение с ее согласия. Так происходит своеобразное раздувание морали, приводящее к гибели. Третье. Жертва и ее палач. Эта форма психологической жестокости, когда жертва в акте инсценировки принимает позицию своего палача и осуждает себя, находится в центре великолепного романа Артура Кёстлера «Слепящая тьма», который теперь, спустя почти 80 лет с момента выхода в свет, доступен нам в оригинальной версии на немецком языке. Рукопись романа на немецком языке была обнаружена в 2015 году. Главный герой романа – Николай Рубашов, революционер первой волны. Ядро повествования образует его арест и пребывание в тюрьме для политических заключенных разных мастей. Сюжетные элементы задают границы для различных дискурсов и размышлений. Внимание читателя сосредотачивается на фигуре обвиняемого, которому противопоставлены различные голоса. Например, голос его бывшего друга и компаньона Иванова, ведущего допрос в начале романа. Второй оппонент заключенного революционера – Глеткин. Товарищ из более молодого поколения, который полностью предан диктатору первому, и непосредственно переходит к уничтожению бывшего героя революции. Именно он будет преследовать Рубашова, а до этого своего начальника Иванова. Кроме этого, в романе звучат голоса соседей героя по лагерю, антикоммунисты из камеры 402 и человека по кличке заячья Губа, чьи ложные показания означают смертный приговор для Рубашова. Также в повествование включены два типа текстов – записи из дневника обвиняемого и его воспоминания из предыдущих лет. Последние показывают героя в ситуациях, в которых его поведение поразительно похоже на поведение его нынешних судей. Роман открывают два эпиграфа и предуведомления. Пара тексты выполняют направляющую функцию, указывая путь интерпретации последующего текста. В частности, цитаты из рассуждения о первой декаде Тита Ливия Маккиавелли касаются общего замысла романа. Показают коммунистическую этику как часть традиции политической власти, в равной мере бесстрашной и беспринципной, у истоков которой стоял автор государя, «Расчета, одобряющего убийства соперников или инакомыслящих в качестве политического средства». Эта цитата вводит роман в пространство политической философии, граничащей с этическими проблемами. Прав ли Кёстлер в своей скрытой негативной оценке рассуждений, где в конечном счете провозглашается республика без князей, это другой вопрос. Его главная задача на этом этапе опровергнуть тезис, согласно которому цель оправдывает любые средства, включая насилие. В качестве нарративной и аргументативной контрпозиции в тексте Кёстлера приводятся также цитаты из романа Достоевского Преступление и наказание. Здесь сохраняется традиционное немецкое название романа: Schuld und Sune» словно «Вина и искупление», немецкий, имеющая религиозно-этическую окраску. Он играет важную роль в дискуссиях главных героев. Эта цитата звучит как контраргумент против революционной морали, предполагающий принципиальный отказ от жалости. Ведь надо бы же, чтобы у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели. То, что происходит на допросах в диалогическом романе Кёстлера, можно рассматривать как перевернутый образ подлинного нравственного очищения, через которое проходит Раскольников, главный герой романа Достоевского. Отсылка к настоящему времени, то есть к периоду московских процессов, очевидна. Однако в романе современность уплотняется и представляется в форме вымышленной модели. Сталинский террор выступает как исторический пример, анализ которого может быть применен к другим крайним формам организованного государственного насилия. И наоборот, можно показать, что нарратив и дискурс сталинской формы жестокости обладают некоторыми особенностями, по которым их можно отличить от любых других. Во вступительном комментарии автор подчеркивает, что все персонажи романа вымышлены. В то же время, по его словам, судьба главного героя вобрала в себя судьбы нескольких человек, которые стали жертвами так называемых «московских процессов». Явная отсылка к истории террора в советской России фактически исключает интерпретацию которая допускала бы распространение модели Кёстлера на национал-социализм. Тем не менее, на примере «Слепящей тьмы» можно увидеть, что этика сталинизма существенно отличается от этики национал-социализма, если таковая вообще существует. Для национал-социализма применение насилия является допустимым. Так человек-фелькиш заявляет о себе. Напротив, коммунистическая виолентия – жестокость, свирепость, необузданность, латинский – обязана своим существованием тому, что она оправдывает использование насильственных методов в настоящем во имя Великого Похода, будущего, которое отменяет настоящее, все еще отмеченное насилием, и таким образом делает последнее идеологически оправданным. Это открывает возможность для такого прочтения текста, при котором он предстает как модель, базирующаяся на вполне конкретных исторических событиях, тогда как его общий смысл вовсе не исчерпывается только ими. упомянутое выше посвящение жертвам сталинизма подчеркивает эту связь и напоминает о солидарности с ними. Речь идет не только о моральной реабилитации жертв, но и о восстановлении их достоинства, которого они были лишены в ходе судебных процессов. С одной стороны, роман «Слепящая тьма» можно рассматривать как модель отдельного исторического события. С другой, он предстаёт как посредник и книга по политической философии и этике, в которой, подобно сочинениям Маннаса Шпербера, поднимаются экзистенциальные и психологические проблемы. В этом отношении справедливо сказать, что литература с самого начала имеет философскую функцию. Своим романом Кёслер создает литературное пространство для вопрошания и рефлексий. По отдельным эпизодам легко понять, что автор имел в виду не только лидеров партии большевиков, Каменева, Зиновьева или Бухарина, соратников Ленина по революционной борьбе и прежде всего Сталина. Но и Карла Радека. Сложный персонаж Кёстлера, Рубашов, как и исторический радок выступает в качестве эмиссара Кремля в немецкоязычных странах. Карл радок имя при рождении, Кароль Собельсон, еврей по происхождению, родился в Галиции на востоке Габсбургской империи. Выходец из Старой Австрии, радок как Кёстлер и еще один ренегат Шпербер, прекрасно знал язык и культуру немецкоязычных стран и как будто был создан для решения задач на посту эмиссара большевистской России в Веймарской республике. Как и Кёслеровский Рубашов, он с радостью принимает свою работу за границей, чтобы избежать опасной для жизни ситуации в Москве. Подобно Рубашову, исторический Радек, который в течение многих лет был близок к Троцкому, заявил о своей лояльности новому диктатору незадолго до насильственной смерти. Он был убит сокамерниками что подорвало его политическую репутацию, но не помогло спасти ему жизнь. Текст не обходит стороной отвратительные и эффективные методы политического террора. Лишение сна и пищи, манипуляции со светом и шумом, тюремный и полицейский произвол, угрозы смерти, не говоря уже о заключении как таковом, все это расценивается как символическая смерть, и ситуация, исключающая любую форму признания. Хотя в романе пытки не описываются напрямую, они становятся предметом разговоров политзаключенных о режиме содержания в тюрьме. Это подтверждает, что они знакомы всем узникам. В этот водоворот пыток, психологического давления и физических увечий попадает разочарованный бунтарь, который еще до заключения в тюрьму потерял всякую веру в революцию. Вердикт обвинителей в этом отношении точен. Бывший революционер стал непригодным и даже опасным для установившегося после революции режима террора. С этой точки зрения заметно сходство сложного персонажа Кёстлера с главным героем романа Манаса Шпербера «Шарлатан и его время» 1924 которого однажды назвали «Игроком в правду» и с Карганом из «Немого пророка» Йозефа Ротта, 1929-й. В конце романа, завершенного ротом вскоре после возвращения из России, где он, вероятно, встречался также и с Радеком, Карган признается. «Я презираю людей, с которыми мне приходится иметь дело. Я не верю в успех этой революции». Рассказчик добавляет. Он стоял там, как капитан затонувшего корабля, вопреки своему долгу и своей воле, оставшейся в живых и продолжающей жить на земле, на которой он был чужим. Задолго до начала политического процесса Николай Рубашов пережил надлом, став человеком, утратившим свою революционную идентичность и веру в прежние идеалы. Во многом причиной разочарования были сталинские репрессии. Тем не менее, он не может просто отмахнуться от собственного опыта революционера-большевика, от идей, которыми он жил, и остается заложником аргументов, истории и поступков своего собственного прошлого. Он оказывается в противоречии с самим собой и со своей жизнью, В этом смысле он узник не только сталинской системы, но и своей собственной идеологии. Он боится признаться в том, что революционная работа, которой он обязан своей исторической славой, возможно, была его единственной ошибкой. В экзистенциальной ситуации заключения он становится пленником своего прошлого, где он сам выступал в роли безжалостного комиссара, похожего на двух его нынешних притеснителей. В камере он как бы разделен на две половины. Нынешний заключенный противостоит бывшему революционеру. Как показано в тексте, главный герой должен понять и признать, что он уже много лет живет во внутренней тюрьме, которая находит свое продолжение в политическом заключении. Таким образом, он находится во власти двух пересекающихся тенденций сверхя. Уже на первом допросе становится ясно, что Рубашов потерял всякую веру в великое дело – социализм. В противовес сталинской машине допросов и уничтожения, которая обвиняет его в заговоре и даже в разработке плана покушения на жизнь любимого вождя, он больше не в состоянии бороться со старым политическим проектом во имя будущего. Равным образом он не может принять идею либеральной демократии, поскольку это означало бы полный переворот и пересмотр его жизненной истории. У него не получается переосмыслить себя и свою жизнь. Поэтому, когда он хочет возразить своему мучителю, что он, вероятно, уже слишком стар и немощен, а потому не способен на политические действия против режима, это вовсе не выглядит как оправдание. Строгая композиционная структура эпического произведения Кёстлера включает в себя момент ретардации. Литературный прием, заключающийся в задержке повествования с помощью отступлений, пространных описаний, природы и характеров людей и другое, или рассуждений. Роман достигает кульминации во время первого допроса, чему предшествует длинный пролог, занимающий почти половину всей книги. До этого в трех сценах воспоминаний показываются поступки Рубашова в те годы, когда он был представителем партии, то есть политическим актером. Действие первой сцены воспоминаний разворачивается в Германии в 1933 году. В ней описывается, как молодой, горячо убежденный товарищ отказывается распространять официальные материалы, предназначенные для раздачи населению, из-за того, что руководство партии избегало называть захват власти Гитлером поражением, прикрываясь резолюцией о тактическом отступлении. Молодой человек по имени Рихард не может с этим согласиться и считает это грубой ошибкой. Он хочет обсудить линию партии со своим влиятельным оппонентом, но в данной ситуации свободная дискуссия невозможна. Остается лишь альтернатива между полным подчинением и неизбежной гибелью. «Партия не ошибается», — сказал он, Рубашов, спокойно. «У отдельных людей, у вас, у меня, бывают ошибки. У партии никогда». Потому что партия, дорогой товарищ, это не просто группа людей. Партия — это живое воплощение революционной идеи в процессе истории. Неизменно костная в своей неукоснительности, она стремится к определенной цели, и на каждом повороте ее пути остаются трупы заблудившихся и отставших. История безошибочна и неостановима. Только безусловная вера в историю дает право пребывать в партии. В этой сцене Рубашов по-прежнему ведет себя самоуверенно, выступая от имени безошибочной и единственной партии, а значит и истории. Позднее его обвинители усвоят эту мораль и обратят ее против него. В своих поступках Рубашов ссылается на тот самый дискурс, который легитимирует и направляет революционную мораль, основанную на насилии. Приведенные выше высказывания можно использовать как угодно. Они могли бы быть частью одного из допросов, которые позже проведут с ним два его оппонента революционная мораль не является изобретением сталинизма который лишь усугубляет и радикализирует ее с помощью аргумента особых обстоятельств молодой немецкий товарищ еще не попал в пресловутые политические лагерь но уже сейчас ясно вступая в спор с эиссаром из москвы он самим своим сопротивлением подписывает себе смертный приговор От исключения из партии до физического уничтожения всего один маленький шаг. Четвертое. Сила закона. Аргумент Рубашова о всемогуществе партии наряду с постметафизическим пониманием мировой истории как секуляризованной истории спасения включает существенные моменты дискурса, в котором насилие предстает как необходимый и само собой разумеющийся элемент политического действия. Трупы устилают путь во время великого похода к коммунизму, и наивный соратник по партии Рихард скоро окажется среди обломков и грязи на обочине героической истории. Это марксистская версия гегелевской хитрости разума, Люди, претерпевая страдания, тем самым вносят свой вклад в саморазвитие метафизического субъекта. Разума, который в одном месте называется историей, а в другом – партией. Всемирная история есть выражение божественного, абсолютного процесса духа в его высших образах. Она есть выражение того ряда ступеней, благодаря которому он осуществляет свою истину доходит до самосознания. Гегель. Лекции по философии и истории. Заметим, что именно против этой идеи выступал Адальберт Штифтер в своем сборнике новелл «Разноцветные камни» 1853. Всемирная история, как страшный суд, не учитывает намерений субъектов, поскольку они, в принципе, не должны иметь голоса а также потому, что она провозглашает объективность, в которой нет места ошибкам. Запрет, связанный с категорическим императивом «не позволяя себе проявлять внимание», полностью исключается сострадание или даже понимание другого. Этика нового человека, направленная на то, чтобы устранить гуманистическое сознание для блага революции, по своей сути бинарна. Следуя ей, любое колебание или отклонение должно рассматриваться как предательство. Вторая история, поездка Рубашова в Бельгию по партийному заданию, происходит через два года после его объяснения с немецким товарищем и во многом напоминает первую. Докеры-коммунисты отказываются разгружать грузы, которые предназначены для хищной диктатуры, вырашившей в самом сердце Европы, и полагая, что эти действия соответствуют линии партии, призывают к бойкоту. Нерубашова, тогда ещё сохранявшего внешнюю лояльность, ложится неблагодарная задача разъяснить боствующим товарищам новую позицию партии, которая сводится к тому, что Советская Россия будет поставлять гитлеровской диктатуре большие объемы руды. Товарищи, страна, победившая революции, должна развивать свою промышленность. Помочь ей в этом наш святой долг. Сейчас абстрактная прекраснодушие играет на руку врагам партий. Прошу вас обдумать мои слова. Риторический императив «Прошу вас обдумать мои слова» это уже угроза, которая скоро станет реальностью. Руководство портовой ячейки было исключено из партии и дискредитировано. Ее лидер Леви в этой безнадежной ситуации совершает самоубийство. В третьем эпизоде на периферии великой коммунистической истории возникает дополнительное личное измерение, а именно история любви. На этот раз жертвой становится женщина. Секретарша Рубашова, Арлова. В тексте детально раскрываются призрачные отношения между мужчиной и женщиной, в которых любое эмоциональное движение, неформальное общение, личное доверие, юмор и ирония становятся невозможными и в итоге пресекаются негласным суровым законам, требующим однозначности, контроля и рациональности. Редукция человеческих отношений – это форма жестокости, которую практикуют новые люди, подчинившиеся революционной идее. Она воспринимается ими как нечто само собой разумеющееся, а потому они просто усваивают ее и следуют ей. К этой аскезе, одновременно добровольной и принудительной, присоединяется страх перед людьми, чьи политические и идеологические ориентиры неизвестны. Поэтому неудивительно, что через месяц Рубашов решается спросить женщину, которая изо дня в день записывала то, что он диктовал, почему она всегда так упорно молчит. «Если хотите...» ответила она спокойным, даже чуть сонным голосом. Я всегда буду повторять то слово, которым вы заканчиваете фразу. Когда она, по-прежнему сдержанная и неэмоциональная, стала его любовницей, он обращается к ней после близости, продолжая использовать формальное «вы». В русском переводе «ты». Знаешь, я было сначала подумал, что ты застенографируешь мое предложение. В истории современной литературы, пожалуй, нет более печальной любовной сцены, чем эта. Очертания полной груди казались ему такими знакомыми, словно та ночь была не первой. Только орловские длинные серьги непривычно плоско лежали на подушке. У Арловой не изменился ни взгляд, ни голос, когда она сказала фразу, запомнившуюся Рубашову навеки так же, как протянутые руки Мадонны и запах гниющих водорослей в порту. Сексуальный акт совершается с той же неторопливостью и деловитостью, что и повседневные дела в конторе. Революционная программа жизни исключает нежность, поскольку она, очевидно, является помехой, фактором, отвлекающим от всемирно-исторических задач. Поэтому на вопрос Рубашова орлова отвечает «Ты можешь делать со мной, что захочешь». И подчинение мужчине, в данном случае начальнику, возможно, даже привлекательному в ее глазах, но прежде всего представителю и воплощению партии власти. Поэтому женщина всегда готова оказать ему сексуальную услугу и ограничения человеческой близости, выходящие за рамки понимания, являются приватной оборотной стороной морали, которую на протяжении всего исследования мы называем этикой жестокости, и которая направлена не только против других, но и против самого себя. Такая редукция человеческой жизни была подробно описана другими авторами. В своих мемуарах «Яркие мгновения» вела глоресла так 2017-й, Петер Надаш показывает ее на примере своих родителей-коммунистов. Коммунист не впадает в депрессию не потому, что он дисциплинирован, а потому, что он не теряет убежденности в смысле самоотдачи и критического настроя поэтому мой бедный отец считал себя обязанным в своем прощальном письме попросить прощения у партий. Даже в своем горе, со своими сомнениями и срывами, они не были независимыми людьми. Они слились со своей партией, не осознавая этого. У них больше не было собственной личности, однако партия, какой бы она ни была, не может заменить личность. Коммунистическая этика оперирует запретами на близость, сентиментальность, смех и слезы. Там, где царит великий пафос в сочетании с однобоким рационализмом, подчинение заключается также в строгом регулировании аффектов. «Я презираю твою любовь», — говорит революционерка Наташа своему любовнику в романе Йозефа Ротта «Полет без конца» 1926 впервые опубликован в 1929 году в котором нашли отражение впечатления писателя от поездки в советскую россию для нее любовь и секс это биологическая необходимость которая должна быть интегрирована в революционные будни в половине двенадцатого отряд выступает говорила она тунда сейчас ровно девять полчаса уйдет на завтрак К десяти ты закончишь чертить карту для Андрея Павловича. До половины двенадцатого мы можем лечь вместе, если ты не боишься растратить слишком много сил. Сонливости механические движения любовницы Рубашова, у которой, что характерно, нет имени, указывают на то, что в отличие от революционерки из романа «Ротта» и по аналогии с Рубашовым, Она больше не питает иллюзии относительно состояния советского общества. Это приводит к открытой конфронтации со всесильным партийным аппаратом во время чистки библиотеки российского представительства, когда книги, ставшие ненужными, изымаются и заменяются агеографической литературой первого. Арлова, отвечавшая за библиотеку, и ее начальник Рубашов обвиняются в том, что они препятствовали этим действиям. Товарища Арлову отзывают, возвращают домой, и после короткого суда приговаривают к высшей мере. Рубашов спасается тем, что дает самоотвод, тем самым уличая возлюбленную и толкая ее к гибели. Одна из сторон тоталитаризма и его морали — это то, что любой может оказаться виновным. Жить в этой системе значит быть втянутым в колею, в которой уничтожение другого является условием собственного выживания.